Максимальная скорость нам теперь не нужна. Мы выжали из наших машин всё, чтобы как можно быстрее выполнить сложный обходной манёвр и обрушиться на домный оттуда, откуда нас никто не ждёт. Но флугером за огромную скорость приходится платить потерей манёвренности. На последнем участке маршрута мы превратились в выпущенный из венкорского орудия снаряды: летишь вперёд быстро, но энергично смонивировать невозможно. А вот теперь не нужно нестись сломя голову.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 Потому что где-то чуть впереди и ниже моего эшелона в ослепительном шаре взрыва исчезает истребитель наших соседей Савянов сослябя. Гарыныч, точнее то, что от него осталось, вырывается из облака раскалённых газов. Левое крыло снесено до самого фюзеляжа, двигатель вываливается в бок. Страшным напором встречного воздуха состребителя срывает куски иссечённой осколками обшивки. Машина крутится вокруг продольной оси. Управление истребителем, конечно же, потеряно. Ну же, браток, не тяни. Чего ждёшь? Потом будет только хуже. Катапультируйся. Катапультируйся. Вжик! Сразу вслед за отстреленным бронеколпаком кабину покидает дымчатый болит пилотского кресла. Правда из завращения флугер кресла пошло не вверх, а почти горизонтально в бок, чудом разменившись с соседними истребителями, но высоты ему хватит, если только раскроются парашюты. Главное, успел. И слава богу. А что за чертовщина? Кто стрелял? Если это джипсы, почему осмадеи не выдали вовремя цели указания? Или кто-то из задних эшелонов случайно подстрелил своего? Но весь боевой порядок рассчитан так, чтобы каждый флугер имел квадрат чистого неба для пуска ракет в переднюю полусферу, или кто-то не выдержал своего места в строю. Поскольку мои собственные бортовые радары всё ещё отключены, сигнала сияния нет как нет. Я начинаю тупо, как мой пра-пра-пращур на каком-нибудь яке, крутить башкой, надеясь разглядеть источник угрозы. Подозреваю, тем же заняты и все мои коллеги. кругом наши флуггеры, джипсов вроде не видать. И вдруг взрывается ещё один горыныч. На этот раз флуггер разваливается сразу же и бесповоротно. Это верная смерть пилоту. Сразу же вслед за тем, сквозь наш строй проносится четвёрка пятнистых оливково-кирпичных летательных аппаратов. Они падают из-под небес практически отвесно и быстро исчезают где-то на фоне земли. Джипсы. В тот же мик